Глава тридцать восьмая Макс «Ты продажная тварь, шлюха! А ты сам не лучше. Женился на мне, чтобы продвинуться по службе. И чего ты ожидал в ответ любви до гроба? Заткнись, тварь!» За грохотом голоса послышался озлобленный женский смех, истерический, с нотками безумия. «Что, правда, глаза режет?» Он снова не мог уснуть. Няня приготовила ему теплое молоко с медом, чтобы унять раздирающий горло кашель, но это не помогало. Таблетки понижали температуру, но ненадолго. Глаза снова горели. Значит, действие жаропонижающего закончилось. «Убирайся из дома, прихвати это мелкое отродье!» Звук шлепка, похожий на удар меча о стену. «Не смей так говорить о нашем сыне!» Он неуверенно поднялся с кровати и приблизился к двери, из-за которой доносились крики и ругань. — Не нашим, а твоем. Твоем и этого мудака Дениса. Убью, суку. Ручка двери подалась, и он увидел родителей. Мать, одетая в вечернее платье, стояла, сжав кулаки и грозно сверкая карими глазами. Отец был похож на медведя, которого держали на привязи, а он стремился разорвать противника — Но цепь слишком коротка. От скрипа петель они резко повернули головы и уставились на мальчика. «Максим, иди в свою комнату!» Голос отца заставил парня втянуть голову в плечи. Никогда раньше тот не кричал так сильно. Надрывно, до хрипа в горле. «Сыночек!» Мать бросилась на колени перед ребенком и обняла его хрупкое тело. «Опять у тебя жар! Идем, я дам тебе лекарство. Она коснулась пылающего лица губами и прижала прохладную ладонькой в лбу. Хватит усекаться с ним, он не девка. Медведь подошел ближе и рывком одернул женщину в сторону. Виталя, прекрати. Ты перебудешь весь дом. Мальчик снова перевел взгляд на отца и что-то подсказало, что надо послушать с его приказа. Он юркнул в комнату и щелкнул замком на двери. Добежав до кровати, мальчик с головой спрятался под одеяло и затих. Они снова ругались, как и в любой из дней за последние шесть лет. Только вот никогда раньше не было разговора о том, что матери надо уехать. Никогда. До этого дня. Сон рассеялся, и два трель будильника ворвалась в сознание с знакомым звоном. Я проснулся и еще долго лежал, ожидая, когда пульс придет в норму. Просто они неприятно липли к телу, скинул их и почувствовал прохладный воздух, влажный от пота кожей. Давно не было этого сна, сна, в котором жизнь еще напоминала ту, где была она. Я лежал, вспоминая то утро, когда обнаружил отца завтракающим за столом на кухне в нашем большом доме. Кухарка приготовила оладьи и омлет, и я привычным движением скользнул на стул около своей тарелки. «А где мама?» Постарался вложить в голос как можно больше равнодушия, но дыхание все же задержал. Отец, читавший утреннюю газету, отложил свое занятие и взглянул на меня в упор. Она уехала. «Куда? Еще ведь так рано?» Я отложил вилку и поерзал на стуле слишком прямым был взгляд кари глаз слишком бескомпромиссным уехала навсегда макс Аппетит совершенно пропал стук сердца стал отдавать тошнотой в горле она не могла следующей мысли молнии пронзила мозг заставив встретить тяжелый взгляд а где не успел договорить твой брат тоже уехал навсегда они не нет Отец отрицательно мотнул головой, заставляя меня отпрянуть. Больше никогда не вернуться. Понимание принесло с собой пронзившую сердце боль. Она заставила кровь вскипеть и понести по венам раскаленную ярость, неиспытываемую мной никогда в жизни. А тихого мальчика не осталось и следа именно в тот момент. В ту секунду я понял, что жизнь уже не станет прежней. «Я ненавижу тебя! Это все ты!» «Ты выгнал их! Ты виноват, что они уехали! Ты во всем виноват! Ты!» Не помню, как оказался в комнате, как хлопнула дверь, как сел спиной к кровати и уставился невидящим взглядом на свои руки. Они дрожали. Я чувствовал. «Максим?» Настойчивый голос отца из-за двери напоминал писк надоедливого комара. «Ты не можешь прихлопнуть его!» потому что не видишь в темноте, а он продолжает кружить около твоего уха, раздражая своим присутствием. И ты его ненавидишь, ненавидишь, ненавидишь все больше. Максим, открой дверь. Давай поговорим, как взрослые люди. Убирайся, я не хочу тебя видеть. Даже мой голос стал чужим, как и все в этом доме. Вечером состоится разговор, так что будь дома к моему приезду». Удаляющиеся шаги и тишина. Оглушающая тишина, как на кладбище. Я полежал еще несколько секунд и резко поднялся с кровати, в душ, потом в офис. Полтора месяца без отца подошли к концу. Сегодня он прилетает. И сразу заявится в офис, в этом я не сомневался. Значит, я увижусь с ним и все скажу, и стану свободен.